С чувством искреннего волнения Сомс затворил дверь и на цыпочках стал подниматься выше. По пути он заглянул в одно местечко, хм, полнейший порядок, тот же, что и в 80-х годах, стены обиты жёлтой клеёнкой. На верхней площадке он остановился в нерешительности перед четырьмя дверьми, Которые из них ведет в комнату Тимоти. Прислушался. Странный звук дошел до его ушей. Как будто ребенок медленно возит по полу игрушечную лошадку. Наверное, Тимоти. Сомс постучал, и ему открыла дверь Смизер, очень красная и взволнованная. Мистер Тимоти совершает свою прогулку, и ей не удалось привлечь его внимание. Если мистер Сомс будет так добр и пройдет в заднюю комнату, Он оттуда увидит его. Сомс прошёл, куда ему указали, и стал наблюдать. Последний из старых форсайтов был на ногах. Очень медленно и степенно, с видом полной сосредоточенности, он прохаживался взад и вперёд от изголовья кровати до окна расстояние футов в двенадцать. Нижняя часть его квадратного лица, уже не бритая, как бывало, покрыта была белоснежной бородкой, постриженной так коротко, как только можно, и подбородок его казался таким же широким, как лоб, над которым волосы тоже побелели, между тем, как нос и щеки и лоб были совершенно желтые. Одна рука держала толстую палку, а другая придерживала полу егеровского халата, из-под которого выглядывали ноги в спальных носках и в комнатных егеровских туфлях. Выражением лица он напоминал обиженного ребенка, который тянется к чему-то, чего ему не дают. Каждый раз на повороте он опирался на палку, а потом волочил ее за собою, как бы показывая, что может обойтись и без опоры. «Он с виду еще крепок», — проговорил вполголоса Сомс. «О да, сэр, а посмотрели бы вы, как он принимает ванну? Он так любит купаться». Эти громко сказанные слова навели Сомса на открытие. Тимоти впал в детство. «А вообще он проявляет к чему-нибудь интерес?» — спросил он тоже громко. «О да, сэр, к еде?» и к своему завещанию. Просто удовольствие смотреть, как он его разворачивает и переворачивает, не читая, конечно. И он то и дело спрашивает, какой сейчас курс на консоли, и я ему пишу на грифельной доске цифру очень крупно. Я, конечно, пишу всегда одно и то же, как они стояли, когда он справился в последний раз в 14 году. Когда началась война, мы надоумили доктора запретить ему читать газеты. Ох, как он сперва огорчался, но вскоре образумился, поняв, что чтение его утомляет. Он удивительно умеет беречь энергию, как он это называл, когда еще были живы мои дорогие хозяйки, царствие им небесное. Уж как он бывало на них за это напускался, они всегда были такие деятельные, если вы помните, мистер Сомс. — А что будет, если я войду? — спросил Сомс. Он узнает меня? Я, как вы помните, составил его завещание в 1907 году, после смерти мисс Эстер. «Да, сэр», — замялась Смизер, — «не берусь сказать. Может быть, узнает. Он для своего возраста удивительный человек».